Бережно прикрыв за собой дверь, проржавевшие петли которой издали пронзительный скрип, я вышел на улицу. Вновь навалилась духота. Но настроение после удачной провернутой аферы было приподнятым, что позволяло не обращать внимания на невероятную жарищу. «Ну что?» — поинтересовались Роальд с Вельдом, прятавшиеся от солнышка в тени балкона углового дома. «Трим одобрил наши планы по предстоящему веселью и вложился в их осуществление», — улыбнувшись, ответил я. «Сколько взял?» — спросил рольд «Десяток золотых круглишей «Кэр, ты спятил!» — покрутил пальцем и висковельт. Названная сумма его ошеломила. «Да на такие деньжища можно всей страже не одну декаду гулять, да и отдавать потом, сколько придется». «Считаешь, правильно поступил?» Внимательно посмотрел на меня Рольд, понявший мой замысел. «Не зря же святые отцы в своих проповедях говорят. Не делай плохого ближнему, ибо тебе за это воздастся вдвойне», — ответил я. Вот так оно и вышло. Хотел сказать, что Трим наварил пять золотых на моей нужде, однако потерял из-за этого десяток, но, покосившись на Вельда, промолчал. «Куда дальше двинемся?» — вздохнул Рольд, махнув рукой. к другим — подумав, покачал я головой. — Давай к тебе заглянем. Зачем? — удивился Роэльд. — Хочу попросить Трис, чтобы она мне новую одежду пошила. Поделился я с Десятником своими соображениями. Потерев живот, добавил. — И поедим заодно. — О, это дело! — поддержал меня Вельд. — Неудивительно. Жена рольда готовит так, что пальчики оближешь, отведав ее стряпни. — Ну хорошо, — рассмеялся Роэльд. «Пойдемте, проглоты!» «Только через торговый квартал двинем», — решил я. «Материю три сама купит, если удастся убедить ее взяться за работу. Но пройтись по лавкам все равно надо. Какие-нибудь подарки, линии трое прикупить. Денег у меня в досталь, так почему не сделать приятное малышне?» вель тоже счел, что идти в гости с пустыми руками не дело, и поддержал меня. Пришлось Рольду смириться с необходимостью дать солидный крюк по пути к его дому. Он вообще, узнав о случившейся со мной беде, стал на диво сдержан. Раньше потянул бы нас к себе, не считаясь ни с какими обычаями и приличиями. Рольд, с удивлением приняла неожиданное появление в доме гостей Трис. Ты же до вечера на службе. А дети, даже не задумавшись о том, почему отец так рано вернулся домой, бросились к нему. Потом ко мне. Знают, что я почти всегда стараюсь прихватить для них что-нибудь интересненькое. То разноцветные стеклянные шарики, то иную игрушку. Но целый короб забавных безделушек от дяди Кэра они, конечно, не ждали. «Не нужно было тратиться, Кэр», — улыбаясь, покачала головой Трис. Она уже успела тихонько переговорить с мужем. «Я и так сшила бы тебе новый костюм. Никаких срочных заказов у меня сейчас нет» и осторожно отобрала плюшевого медвежонка у неподеливших игрушку детей. Да только они тут уже добыли и скоро бы другую. «Да ничего, пусть играются», — успокоил я от «Ну ладно», — сказала супруга рольда и спросила. «Так когда тебе нужна обновка?» «Желательно завтра». «Ого! А потерпеть не можешь?» Я немного грустно улыбнулся и развел руками. «Увы, нет» но ну хорошо, если постараться, то можно успеть», — решила Трис. «Мерки твои у меня есть, да и костюм тебе нужен, думаю, не такой, как у магистратских чиновников». «Нет, нет», — быстро помотал я головой, — «только не этот кошмар из тяжелого бархата с кружевами. Обычный добротный костюм, чтобы и к благородным в дом было не стыдно зайти». Добыв из кошеля золотой ролда, отдал его Трис. «Вот, это на материал». «Ты случаем не жениться надумал, а, Кэр?» — заподозрила неладная Трис. «Такие деньги на обычную одежду так просто не выбрасывают». «Да куда ему?» — не утерпел и так уже долго молчавший Вельт. «Прежде чем жениться, надо хоть с кем-нибудь познакомиться. Я его уже с кем только не сводил, а он все нос воротит». Посмеявшись, Трис пригласил нас отобедать. Мы охотно согласились. «Вельт еще ладно, он с родней живет». А мне разносолы нечасто перепадают. В селедке каждый день все та же рыба, а самому готовят делать гиблое. Разве что в приличной таверне питаться, так на это никакого жалания не хватит. На время я даже позабыл о своей беде. Вкусно поели, по стаканчику вина хлопнули. Хорошо, но все рано или поздно заканчивается. Передохнули немного и хватит. Обратно в управу мы топали неспешно и молча. Лень был разговаривать после сытного обеда. Вельда, правда, ненадолго хватило, и он взялся травить байки о своих похождениях в портовом квартале. Воспользовался тем, что нам неохота языками ворочать и оспаривать его слова. И такие сказки рассказывать начал, хоть стой, хоть падай. А на деле, если хотя бы десятая часть поведанных им историй правдива, то ему надо ставить памятник при жизни, за заслуги перед отчизной. Впрочем, конечно, врет все. И в портовый квартал он один ночью не ходит, хоть и живет совсем рядышком. Да и корабли из «Нумии» с женскими экипажами так редко заходят к нам, что замучишься поджидать эдакую радость. Так, слушая трепотню Вельда, мы дошли до площади. Взглянув на большие часы на башенке возвышающиеся над магистратом, я охнул. Почти четыре часа прошло совершенно незаметно. В управе засядем. — спросил меня Роальд. — Или еще куда-нибудь сходим? До вечера все равно далеко. Я же, глядя на проезжающий мимо экипаж, почесал затылок и медленно повернулся к десятнику, бросив досадой. Вот мы ослы! Чего ноги били, когда можно было с комфортом съездить куда надо? И времени бы ушло гораздо меньше. — А мы-то тут при чем? — обиделся Вельд. Нам таких премиев не выдавали, чтобы в экипажах раскатывать. Ладно, замяли, уже на ходу бросил я, устремляясь на улицу звонарей, а точнее, к располагающемуся на ней каретному двору. Удачно вышло. Успели перехватить свободный экипаж до того, как богатеи из центрального квартала заказали его для вечерних поездок по городу. Обойдутся толстосумы, им не вредно будет жирок растрясти, а если совсем ленивым... Пусть уберут открытый летний экипаж с парусиновым верхом, защищающим от солнца, заберем мы. Раньше восьми часов пополудни не стоит и появляться в управе. Что толку сидеть там, если комендант только с наступлением сумерек бедокурить начнет? Просто покататься по городу и то интереснее, чем сидеть на месте и ждать. Ждать. Да и все дела лучше утрясти прямо сегодня оставшиеся два дня прожить в свое удовольствие без забот и хлопот. Я накинул извозчику серебрушку сверх суммы уплаченной приказчику каретного двора. Тот сразу перестал бурчать по поводу езды в такую жарищу и всецело одобрил предложенный мной маршрут. Рольд с и так были согласны ехать куда угодно. Первым делом мы заглянули в торговый квартал. Там я набрал всяких безделушек, и прихватил пару бутылей старого раритетного вина. А дальше с подарками мы отправились по моим учителям, чтобы не поминали меня потом худым словом. Так и день пролетел. И хоть не на своих двоих передвигались, а жуть как устали. Уже вечером перекусили в золотой ложке на площади у магистрата, а после захода солнца объявились в управе. Вельт тут же отпросился у Рольда на полчасика и куда-то смылся, а мы поднялись в кабинет сотника. Засели тут и принялись ждать. Недолго, к счастью, едва ночь вступила в свои права, началось представление. Первый огненный шар с диким воем, прилетевший со стороны порта и с оглушительным грохотом взорвавшийся над магистратом, заставил нас сдрогнуть. Глядя через окно, нападающий на крыше зданий огненный дождь, Тимир сполошился. «Сэр Родерик опять упился до потери памяти». Я же его просил, чтобы он не запускал свои фейерверки над центральной частью Кельма. — Надо же. И тут проверить, как обстоят дела с защитой от пожаров, — хмыкнул Роид. — Не все же портовые жители гонять. — А нечего поперек городского уложения крыши дранк и крыть, — отреагировал на замечание тимер А я усмехнулся. — Да даже полностью деревянные дома обычными фейерверками замучаешься поджигать. Военный комендант боевую магию использует, в этом-то вся проблема. Хорошо хоть не пуляет по конкретным целям, чтоб уж наверняка полгорода спалить. И без того используемые им в качестве фейерверков слезы огня ни одно здание подожгут. То, что устроенным сэром Родериком Салют затронул центральный квартал, сильно ускорило дело. Посыльный из магистрата прямо-таки галопом прискакал с требованием немедленно остановить бесчинство ветерана Миранской битвы но и само собой принес заверенную городским советом и градоначальником грамотку. Иначе-то никак. Одна управа на коменданта. Указ о переходе города на военное положение. Ведь чтобы быть способным в полном объеме исполнять свои должностные обязанности, сэру Родерику необходимо быть трезвым, и он вынужден принимать похмельное зелье. «Кэр, едем!» – у меня за плечо Роальд. Я, спохватившись, забрал протягиваемую мне тимиром бумагу. — А ты где бродишь? — напустился сотник на Вельда, сунувшего голову в кабинет. — Да я по делу. — попытался оправдаться тот и немедленно спросил. — Так мы будем что-нибудь делать, или пусть весь город сгорит? Мы рассмеялись. Нечто неслыханное. Чтобы Вельд проявлял такое служебное рвение, но, выходя из управы, Рольд все же пожурил. — Ты на полчаса отпрашивался. Отсутствовал много больше. Где тебя носило? Да... «Дельца было», — замялся вельт «Тем более, что я не опоздал. Как только в первый раз над магистратом жахнуло, так уже в управе был». «В ракушку давай!» Забираясь в экипаж, бросил я глазеющему на огненные всполохи извозчику. «Только ты там, Кэр, не того», — попросил Вельд, с опаской поглядывая на праздничный фейерверк. «А то рассердится комендант, да как, вжарит по нам, и смыться не успеем». «На улице останешься, раз так боишься», — решил я. «Разве я могу бросить вас в трудную минуту?» — разволновался мой приятель. «Ну еще бы», — всхрюкнул с трудом сдерживающий смех Роальд. «Там же дармовая выпивка будет». «Ну и что?» — обиделся Вельд и пробурчал, отвернувшись. «Вселедки тоже бесплатно наливают. Но я же там не остался». «Так вот что у тебя за дела были», — рассердился Роальд. «Наверное, хочешь следующую смену на стене провести?» «А я что?» — смутился ненароком, ляпнувший лишняя вельт. «Я ради пользы дела зашел проверить, не зажимает ли гард пиво?» Народу на улицах было немного, а те, кто вышел, жались к стеночкам и собирались под балкончиками. На устроенное сэром Родериком представление любовались, одновременно переживая, куда придется следующий удар огненной стихии. «Не на их ли дома?» Извозчик попался сообразительный, понял, зачем мы едем в ракушку. Поторапливая коней, быстро домчал нас до портового квартала. Ракушка – отличный кабак, лучше его только черная жемчужина. Но в это заведение захаживают в основном благородные и купчишки побогаче. Сэр Родерик хоть и получил от императора наследную титул, но помнит, что вышел из простонародия и не брезгует кабаками попроще. «Кому-то уже повезло!» хохотнул Вельт, указывая на ползущего по тротуару мастерового. «Попал, бедолага!» «Случайно оказался в том же кабаке, где сэр Родерик начал отмечать памятный день. Вот и пришлось пить до упаду. Иначе-то не уйти. Если, конечно, нет желания обозлить коменданта и проверить на себе какое-нибудь гнусное заклинание. На своих ногах только беременным дамочкам уйти дозволяют». «Ну, сохрани нас, Создатель!» вздохнул Роальд, когда мы выбрались из экипажа. Из раскрытого окна ракушки как раз вылетел маленький багряно-красный шарик и устремился ввысь, разбухая в полете. Вельд немедленно сместился в самый хвост нашего крохотного отряда. Как будто ему это поможет, если магический удар придется по нам. Поднявшись на крыльцо, я толкнул дверь ракушки, открывающуюся и внутрь, и наружу дабы хозяину не приходилось ремонтировать ее ежедневно из-за ошибок упившихся посетителей. Внутри было тихо, как в покойницкой. Никакого шума и пьяного веселья. Большинство посетителей, оказавшихся в ракушке на момент прибытия сэра Родерика, не выдержали испытания и спали. Кто на лавках, кто и вовсе на полу. Лишь самые крепкие остались и теперь молча сидели за одним столом с сэром Родериком. Боевой маг второй ступени посвящения сфер воздуха и огня устроился возле окна. «А вот и наши доблестные стражники!» — глухо рассмеялся комендант, заметив нас. «Быстро вы, быстро!» И призывно махнул рукой. «Идите, выпейте с нами!» Сжав в левой руке грамотку, я приблизился к довольно моложалому на вид сэру Родерику. «Маг, что с него взять? Он и в 90 лет выглядит, как другие в сорок!» Переступая через разлегшихся на полу храпящих и посапывающих посетителей ракушки, я немного замешкался. Кто-то из сидящих с комендантом успел наполнить кубки. Сэр Родерик встал и, держась за край стола, чтобы не упасть, поскольку его изрядно мотало из стороны в сторону, сказал, глядя на нас. «Давайте выпьем за тех славных парней, что остались на Миранской равнине, дабы мы могли сейчас спокойно жить». Любители дармовой выпивки одобрительным ревом поддержали своего сегодняшнего предводителя и тут же сунули нам в руки по кубку, наполненному до краев. А сэр Родерик, прищурившись, уставился на меня. Специально, похоже, все подготовил. Отказаться невозможно. Не по-людски это. Запавших не поднять кубок. А согласно уложению, нельзя на службе употреблять хмельное. Сэр Родерик не может этого не знать. Но мне-то нечего терять. Ну, определит комендант какое-нибудь наказание за нарушение уложения городской стражи. Ну и что с того? Пошлю его лесом с такими подставами и приспокойно отправлюсь в Освояси. Убивать меня он все равно не станет. А из стражи пускай выгоняют. Глотнув из кубка я скривился и, задержав дыхание, зажмурился. С трудом удержался, чтобы не закашляться. Ловушка была не в предложении, а в самом напитке. «Можевеловка. На чистом спиритусе настаивается, как говорит Тьер Эльдар, и в кубке ее, пожалуй, не меньше четверти литра. Сэр Родерик устроил нам настоящее испытание, наподобие тех, что приходится проходить каждый год всем стражникам, возможно, в чем-то даже более сложное. Опустошив кубок и поставив его на стол, я отдышался и помотал головой. «Жуть!» Если глотать такими порциями выпивку, то действительно выползать отсюда придется. — Грамар, повтори, — велел сэр Родерик, даже не поморщившись после выпитой можжевеловки. И, вперив меня, пристальный взгляд провозгласил. — А теперь давайте выпьем за нашего государя. Многие лета императору. — Кэр, не спи, — ткнув меня в бок, прошипел вельт, видя, что я пялюсь на вновь наполненный дополна кубок. Не выпьешь за императора, охранка сразу измену пришьет. «Да ну на, блин!» Решительно заявил я, ставя всученный мне кубок на стол. Не хватало еще потерять половину дня из оставшихся двух, провалявшись пьяным под лавкой. Или маяться с головной болью еще сутки, приняв отрезвляющее зелье. Нажи специально упаивают, наполняя кубки до краев, а себе плеская лишь на донышко. Протянув коменданту грамотку, я сказал. «Сэр Родерик, постановлением городского совета в Кельме введено военное положение. Ознакомьтесь, пожалуйста, с данным указом». «Ну-ну...» Прищурившись, протянул сэр Родерик и взял грамотку. Внимательно прочитав и убедившись, что бумага составлена правильно, и ее нельзя оспорить, сославшись на неточность, с сожалением вздохнул роль сразу оттеснил меня в сторону и передал коменданту небольшую скляницу с похмельным зельем. Мы отошли от стола и отвернулись, чтобы не мешать сэру родрику приводить себя в порядок, а то поначалу от зелья так рожу перекашивают, что смотреть страшно. — Громар! — раздался недовольный рык коменданта. — Гони сюда карету, поедем проверять готовность города к военным действиям. И, видимо, для нас сэр родрик добавил. А начнём, пожалуй, со стражи. Переглянувшись, мы развернулись лицом к сэру Родерику, напуская на себя вид преданных служак. Как же теперь все три управы и горожане из числа реестрового ополчения полностью зависят от его воли. Хорошо, что только на сутки, а то бы туго Кельму пришлось. Так, протянул комендант, глядя то на Рольда, то на Вельда. Где ваши значки, стражники? Пропили уже, что ли? «Никак нет вашу милость, не пропили?» – вякнул Вельт. «А что, не успели?» – криво улыбнулся комендант. «Жетоны сданы по окончании смены, ваша милость», – пояснил рольд «А так у нас только один стражник при исполнении». Протянул, утратив интерес к моим спутникам, комендант и обратился ко мне. «Да, десятник?» «Так точно», – кивнул я. «Что-то правда я тебя не припомню», – задумчиво разглядывая меня, заметил сэр родрик «Как, говоришь, тебя зовут?» «Кэрри Донстайни». «Нет, не слышал о таком десятнике кельнгской стражи. С сожалением покачал головой сэр Родерик и осведомился». «А почему выпивший на службе?» «А то ты не знаешь». Едва не сорвалось у меня с языка извительное замечание. «Сам поил, и теперь это в вино ставит. Но, сдержав негодование, я скорчил невозмутимую рожу и заявил. «Не пил сегодня ни капли». Сэр Родерик опешил, услышав такое заявление. С удивлением посмотрел на стоящие на столе кубки и уставился на меня, а затем нахмурился и спросил. «Шутки шутить вздумал?» «Никак нет», — пожал я плечами. «Напиваются ведь ради удовольствия, а я употреблял выпивку как лекарственное средство». Скрыв злорадную ухмылку, я вперился в потолок. «Шиш докажет, что я не прав Все согласно правилам и уложениям. А с вопросом, кто же это такое лекарство выдумал, обращайся к Тьеру Эльдару. «И от чего ты изволишь лечиться?» — прищирывался комендат. «Уж не от ли?» «Кэридан пострадал в сегодняшнем происшествии у Восточных Ворот, ваша милость», — вмешался Роальд. «За это ему и временное повышение устроили, чтобы он с вами мог встретиться». «А что там произошло у ворот?» «Маг из темных попался», — лаконично доложил Роальд пытался протащить в город контрабандный груз, а в момент обнаружения оказал сопротивление. «Потери есть?» — помрачнял сэр Родерик. «Только Кэр пострадал. Остальные отделались царапинами». «Чем тебя накрыло, стражник?» — быстро спросил меня сэр Родерик. «Тьер Ольм сказал, маг использовал дыхание харма. Тихо, чтобы разобрал только сэр Родерик», — ответил я. «Вот же пакость!» Выругался сквозь зубы комендант и хмуро посмотрел на меня, играя желваками. «Что? Шансов нет?» Криво усмехнулся я, поняв все по лицу наимогущественнейшего кельмского мага. «Исцелить тебя я не могу», — признал очевидный эсэродерик. «У меня же все же несколько иная специализация». И, покачав головой, поморщился. «Вот что!» Я сейчас плохо соображаю, ничего путного на ум не приходит. Да и в книгах надо бы порыться. Давай так. Завтра в полдень я жду тебя у себя дома. Может, встаться и найдется к тому времени решение твоей проблемы. Хорошо, я приду, — пообещал я. Спасибо. Пока не за что, — отмахнулся сэр Родерик и спросил. Ты дом-то мой отыщешь? Найду, не беспокойтесь, — ответил я. Тогда не опаздывай предупредил комендант и обратился к своим людям. «Чего сидим?» «Бегом привели себя в порядок, а то из-за вас не успеем проверить все подразделения». Коротко распрощавшись с нами, сэр Родерик вышел из кабака, а следом вывалилась сидевшая за столом компания. «Мы же обозрели царящий в помещении беспорядок и тоже решили покинуть сонное царство. Пусть кто-нибудь другой приводит в чувство пьяных». «Ну ты осел, Кэр!» — заявил Вельт, Выйдя на улицу и убедившись, что комендант уже укатил в управу. Трудно было выпить второй кубок, из-за тебя по лезвию ходили, а затем полюбопытствовал. А что это за дыхание Харма вы обсуждали, от которого тебя исцелить нужно? Это страшная штука, протянул я, скорчив унылую рожу. От нее организм перестает усваивать спиритус. И все, больше никакого удовольствия от выпивки. «А хуже всего то, что эта гадость заразная!» Хлопая глазами, Вельд приоткрыл рот и тут же захлопнул его. Сердито засопел и, не говоря ни слова, уселся в экипаж и рожу отвернул. «Да ладно тебе, дуться толкнул его плечом рольд «Кэра просто уже достали сегодня с этим дыханием Харма!» «Да ну его!» – проворчал Вельд. «Даже шуток смешных придумать не может!» «Не до смеха!» – буркнул я и, потеряв лоб, решил рассказать приятелю правду. «Вы-то отправитесь через три дня опять на ворота, а я на погост. Там буду стражу нести». «Заливаешь!» Повернувшись ко мне лицом, недоверчиво заявил Вельт и покосился на Рольда. Тот кивнул, подтверждая мои слова. «Такие вот дела!» Развел я руками, невесело улыбаясь. «Что ж ты мне сразу не сказал?» Возмутился Вельт, И досадливо, махнув рукой, пробурчал. А я тут как дурак. Так ты же не целитель, заметил Роальд. Чем ты Кэру поможешь? Вот и не говорил тебе, чтобы не портить никому настроение. Не по-нашему это, засопел вель С товарищами не поделиться. Хоть добром, хоть бедой. Вот только попробуй кому-нибудь растрепать. С погоста к тебе притопаю. Встревожившись, пригрозил я. Да молчу я. Хмуро глядя на меня, сказал Вельт, «Так что, точно нет никакого средства избавиться от этой гадости?» «Сам слышал, сэр Родерик сказал завтра к нему заглянуть. Может, и отыщет что-нибудь стоящее в своих книгах. А может, и нет».